862. Из всего отягощающего Яра вас ныне самое важное — это тот опыт и знание, которое оно, как и всякое вообще отягощение Духа приносит. Яра стремитесь опыт извлечь из самых тяжких и горьких уроков, и истинно будете тогда собирателями жатвы обильной очередного воплощения вашего здесь, на земле. И не потом, когда отягощение отступит, а именно перед лицом этих трудностей силу свою утверждайте непоколебимо стоять на скале духа. Опора владыка. Колеблется все, он непоколебим. Именем его и с именем его жизнь проходите. И жизнь тесните. Незадачливый же ученик, наоборот, оставляет владыку именно тогда, когда больше всего нуждается в нем. Не мудро такое отношение кто и ветви, за которую только и держится дух в пространстве всех измерений. Я древо, вы ветви, ведь, отделенная от ствола, умирает.